Его не выслали из Москвы только потому, что в феврале будущего года во французской палате предстоит ратификация франко-советского договора. Теперь он сам уезжает. Можно представить, какие ушаты грязи будет выливать на советскую страну ее муженек. Ее муженек и его зятек. Да-да, его, Вадима Моросевича зять. Муж его единственной сестры будет публиковать в парижской прессе злобные антисоветские статьи. но ну и ну. Еще в школе Вадим пытался перевоспитать сестру. Негодовал по поводу ее образа жизни тряпичница, шляется по ресторанам, общественно-пассивная. Потом примирился с этим. Наступили иные времена. Сестра вписалась в новый пейзаж. уважение не прибавилось.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 принципиальных и непримиримых критиков. К тому же его считают чуть ли не лучшим оратором, он выступает на всех обсуждениях. Что теперь скажут Ермилов и Кирпотин, его покровители? Ведь Кирпотин так ему доверял. На съезде писателей он помогал и Кирпотину, и Владимиру Владимировичу Ермилову,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 А как сотрудник редакционной комиссии стенограмму можно править, но не искажать смысл собственной речи, не переиначивать сказанное. Владимир Владимирович Ермилов был очень доволен его работой. Теперь все это рухнет. Теперь он вынужден будет объяснять, что сестра его, ресторанная шлюха, спуталась с каким-то иностранцем, уехала за границу. Он ходил по квартире и стонал, словно от зубной боли. Шлюха, шлюха, чертова шлюха! Наконец он не выдержал и ворвался к Вике в комнату. «Прекрати истерику, — спокойно сказала Вика, баба. — Причем здесь ты, брат? Ну и что? Что это значит? Ровным счетом ничего. Я не девочка. Я не из семьи ушла. Я ушла от одного мужа к другому».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 «Что я сделала противозаконного?» — хладнокровно спросила Вика. «Я с Шарлем официально зарегистрировалась, взяла его фамилию. Я получила официальное разрешение на выезд за границу, чем я нарушила закон». «Ты нарушила больше, чем закон. Ты нарушила элементарную этику, элементарный долг советского гражданина. Высылка за границу — это наказание».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 будет напоминать о себе каждую неделю. Обладая ораторскими способностями, Вадим часто выступал с лекциями, с докладами, выступал на собраниях и совещаниях, на редакционных и художественных советах, но и много писал. Выступления слышат сотни людей. Статьи читают тысячи, десятки тысяч. После первого съезда писателей, положившего конец разобщенности и групповщине, консолидировавшего писательские силы, литераторы обратились к теме социалистического строительства, теме индустриализации и коллективизации, преображения страны. Литература бурно развивается. Это подтверждают романы Катаева о магнитострое, Эренбурга о Кузнецк строе, Ильина о Сталинградском тракторном заводе, Шагинян о строительстве ГЭС, Соть, Леонова, Петр I, Алексея Толстого Правда, в большинстве своем они написаны до съезда писателей, но к воздействию съезда на литературу следует подходить диалектически. Съезд явился завершением процесса, начатого беседой товарища Сталина с писателями в 1932 году, его письмами к Демьяну Бедному, Безыменскому, Бильбелу Церковскому. Именно беседа товарища Сталина и его письма нанесли сокрушительный удар антипартийным буржуазным тенденциям в литературе, всяким литературным группировкам, вульгарно-социологическим и формалистическим школам и школкам. Именно тогда, в 1932 году, товарищ Сталин дал определение советской литературе как литературе социалистического реализма завершением и окончательным утверждением процесса, начатого товарищем Сталином, и явился первый съезд писателей именно благотворному действию статей, бесед и выступлений товарища Сталина литература начала 30-х годов и обязана своим расцветом. Развивается и театр, пьесы Погодина, Вишневского, Корнейчука, Афиногенова, Ромашова, тому свидетельство хотя пережитки символистской эстетики, футуристические и конструктивистские тенденции в творчестве Мейерхольда и Таирова настораживают. Слово «настораживают» было любимым словечком критика Вадима Моросевича.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 Главным талантом Вадима было то, что он умел очень ловко своими словами перефразировать предписанную свыше официальную точку зрения, уже высказанную или предполагаемую. В отличие от начетчиков, тупых долдонов, которые в этих случаях повторяли фразу за фразой, боясь отступиться даже в запятой,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 Этот демократизм, этот простецкий стилек, рабочий, пролетарский, пригодился ему сейчас в общении с долдонами, начетчиками, гужиедами, которых он панически боялся, но с которыми держался за панибратом. При встречах один на один он хвалил их малограмотные говенные статьи, чего, однако, никогда не делал с трибуны. Но с трибуны никогда далдонов и не ругал. Таким образом, сохраняя высокий интеллектуальный авторитет, Вадим сохранял и доверие гужиедов. В партию он не вступил. Он беспартийный большевик, этого достаточно. Нынче беспартийные большевики в гораздо большей цене, чем большевики партийные, с тех спрос другой.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 Указать это в анкете, но все анкеты уже заполнены. Вне партии его положение было более свободным. По-приятельски разговаривая с долдонами, Вадим не переходил границ. С ними надо быть начеку, эти каждая лыка ставят в строку. Да и не каждое слово они понимают, ведь и сам набор слов не превышает у них ста от силы ста пятидесяти.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 Отвечать просила через некую Нелли Владимирову, сообщила ее телефон. Вадим категорически запретил отцу отвечать. «Кто такая Нелли Владимирова?» — вопрошал он. «Где гарантия, что она не понесет сначала это письмо на Лубянку? Где гарантия, что присланное нам письмо тоже не побывало на Лубянке? Это переписка с заграницей, связь с заграницей. Неужели ты не понимаешь, чем это может кончиться?»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 Решила писать нелегально. Быстро она забыла наши условия. Все нелегальное у нас может открыться через час. Но, Вадим, папа, смотри на вещи трезво. Она нас бросила? Бросила навсегда. Из Франции сюда не возвращаются. те кто уехал, мы обратно не принимаем. Она захотела той жизни. Не подумала. Вернее...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 — сказал старик Нелли. — Не обмолвитесь моему сыну, что я послал это письмо. Он не в ладах с сестрой. — Я не знакома с вашим сыном? — объявила Нелли. — Ну, можете столкнуться, встретиться, познакомитесь, так что, пожалуйста, не говорите. — Пожалуйста, — равнодушно ответила Нелли. Профессор Моросевич не сообразил, что Вика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 Конечно, сейчас без Вики дом стал не тот, гостей стало меньше. Умер Сумбатов Южин, умер Анатолий Васильевич Луначарский, постарела Екатерина Васильевна Гельцер, и Качалов постарел, и Гумнов Константин Николаевич, ну, звонят. Вчера, например, Мейерхольд звонил. Поздравляют и с Новым годом, и с днем рождения, навещают, просят совета». Театральной молодежи, правда, стало меньше, не жалуют ее Вадим, но она и раньше утомляла Андрея Андреевича. из-за рубежа гости приезжали реже. Новых знакомств профессор не заводил, но старые друзья, оказавшись в Москве, обязательно объявлялись, и он их принимал у себя. И вообще он не мыслит себя вне этого дома, «Одинокий, без жены, без дочери, а теперь он лишается и сына. Так надо понимать Вадима». «Это очень жестоко с твоей стороны», — огорченно пробормотал Андрей Андреевич. «Суди меня, как хочешь», — ответил Вадим. «Но я тебе скажу вот что. Не приведи Господь тебе узнать на личном опыте, насколько я прав. У тебя старомодные понятия, это прекрасно». Но не ко времени, понимаешь? Не ко времени, учти это. «Хорошо», — согласился Андрей Андреевич, растерянный и испуганный угрозами сына. «Больше я писать Виктории не буду».